38. Где Кангла? 16 мая, понедельник. От Пхоксун Халы, 3712 метров, до лагеря в долине, 4301 метр, 8,5 километра. Утро в лесном лагере было морозным, в воздухе ещё стоял дым от ночного костра. Массивная громадина Канжиробы, свободная от облаков, величественно возвышалась над головой, заполняя собой западный горизонт. Я попивал кофе стоя, любуясь пейзажем. Тут я заметил, что по всему лагерю торчали заиндевевшие растения, которых я сразу узнал ревень, только намного меньше, чем окультуренный. Это был ревень, родом из Гималаев, который Дэвид Снелгруф находил здесь же в 1956 году. Он пишет о растении. «Остановившись на завтрак, мы сварили его с сахаром, добавили сгущенного молока и дали остыть в снегу. Блюдо получилось такое, что в наших суровых условиях мы сочли его деликатесом». Остроглазый к Чху заметил также дикий чеснок и нарвал несколько стеблей на ужин. В восемь утра мы выступили, наслаждаясь солнечным теплом. Солнце только-только показалось из-за горного хребта на востоке. Дорога по берегу реки была ровная и идти было приятно. Слева тянулись скалы Канжировы. Пройдя около километра, мы вошли в ущелье тук кьяк -Сакхалы. По тому же маршруту я шел два года назад. Пологий подъем к северу привел нас к еще одному притоку, и мы перешли его по небольшому мосту. Потом по петляющей тропе поднялись на луг, откуда открылся ясный вид на север, на долину кхьямпо капу халы Она бежала бурными каскадами, а тропинка шла по ее правому берегу к верховьям долины. Многие растения стояли в цвету. И местные ирисы — ирис декора, и местный низкорослый ревень. В половине двенадцатого я остановился на ранний и легкий обед. Я снова опережал всех. Так что я пошел дальше вслед за мулами, и вскоре, свернув в ущелье, мы начали едва заметный спуск вглубь. Дойдя до места, которое показалось мне пещерным лагерем Матисона, я повстречал Эйда и Чандру. Их группа здесь заночевала. Я, впрочем, решительно не видел вокруг никакой пещеры. Некоторые носильщики Эйда сходили вперед к Кангла и вернулись с новостями, что он свободен от снега, так что переходить можно. Хотя был уже час дня, группа Эйда находилась на низком старте, готовая выступить с намерением преодолеть тяжелый подъем, до лагеря на Снежниках, а перевал штурмовать завтра утром. Наши носильщики с пони ушли вперед устраивать лагерь в верховьях долины, так что на краткое время я влился в группу Эйда. Я предполагал, что Снеллгрув стоял лагерем как раз в тех верховьях, Теперь, увы, это место превратилось в отвратительную помойку из-за гор мусора, который оставляют после себя местные путешественники или собиратели кардицепса. Остальные догнали меня через полчаса и сказали, что видели помет снежного барса. Определенно, мы находились на той самой территории, которую упоминал собеседник Алекса и Майкла, авторитарный глава нацпарка, бюрократ из Непалганджа, Он сказал, что здесь лучшие условия для снежного барса. Я теперь был как на иголках в нетерпении. Во второй половине дня мы наелись супа и напились чаю. Один из погонщиков по имени Пунна показал нам один-два кордицепса, который подобрал на склоне прямо над лагерем. Развели небольшой костер, однако по палаткам разошлись рано, температура быстро упала и ночь обещала быть очень холодной. Завтра мы намеревались подняться до лагеря Снейл а послезавтра уже быть в Ше. Прекрасно. Мы с Алласдером много обсуждали наши планы. На этом трекинге мы рассчитывали перевалить наконец через Кангла и как мы надеялись пройти кору вокруг Хрустальной горы. Пока все складывалось отлично. 17 мая, вторник. От лагеря в долине 4301 метр до высокого лагеря. 4874 метра, 4,6 километра. Несмотря на настоящий мороз снаружи, спал я неплохо. Утро было удивительно ясное. На завтрак подали кашу и гранолу. Вот только с яичницей Вангчху подкачал. Впервые за поход. Его скрэмбл есть было невозможно. Ян попросил нас сфотографировать мусор вокруг лагеря, чтобы по возвращении поднять волну в непальских медиа. В 8 утра мы отправились дальше. Впереди нас ждал крутой подъем прямо по склону горы. Угол наклона был больше 45 градусов, но мы справлялись с подъемом не торопясь, делая частые остановки. Сначала несколько сотен метров до огромного валуна, от него еще немного до контрфорса. только мы миновали контрфорс, как Йен остановил нас. На песчаной тропе были следы — свежие следы снежного барса, тянувшиеся вперед на сотню метров. Их явно оставили не более часа назад, поскольку они еще не высохли. Земля в них была до сих пор темной и влажной, в то время как следы группы Эйда, прошедшей здесь вчера днем, давно высохли. После небольшого перерыва следы возобновлялись и тянулись еще на 50 метров. Мы пошли медленнее, внимательно оглядывая ближайшие хребты, но никакого барса не увидели. Как сказал Джорд Шаллер Маттисону на тропе выше Пхоксунду, где они тоже заметили свежие следы, «Наверняка он поблизости и наблюдает за нами, а мы так его и не увидим». Эти мысли внушили мне странное, жутковатое чувство — Здесь, высоко в горах, неуловимый зверь был как никогда близко и оставался невидимым. Казалось, что нас касается некий дух снежного барса, подавая нам знаки, воспламеняя воображение, хотя мы, быть может, никогда и не узрим это загадочное животное плоти. После крутого подъема и перехода в более чем 300 метров, дорога привела нас глубоко в долину, к так называемому лагерю Снеллгрува, Йен так его назвал, рассказывая, как ходил по этим местам, когда они с Саритой бывали в Шэ на фестивале 2012 года. На этом ровном участке, ныне свободном от снега, они стояли лагерем, отсюда отправились на восток, к тому перевалу, который Йен считал Кангла. Мы, впрочем, явно выбрали другое направление. Вангчху и погонщики вместе со своими мулами продолжали двигаться выше на север, где долина расширялась. Дул сильный ветер, и чем выше мы поднимались, тем становилось холоднее, так что в долине мы не стали останавливаться, а продвинулись примерно на километр по другой, боковой маленькой долине. Там на небольшом бугре мы около часу дня разбили лагерь. Поставили палатки, я крикнул Алексу, приближавшемуся снизу. «Эй, мы тут, наверху! Тебе обойти будет проще!» и показал налево от себя. Он вдруг взвился. «Чего ты умничаешь?» «Весь трекинг мне портишь. Дай людям удовольствие получить». И пошел прямо на меня. Эта грубая вспышка меня немного рассмешила. Алекс весь посинел от ярости, однако так запыхался, что толком не мог слова сказать. Я попытался его успокоить. «Ну ты чего, остынь. Мы здесь все для собственного удовольствия». Он ушел в дальний конец лагеря и там сидел с полчаса, успокаиваясь. Я вдруг подумал, что он ведет себя очень тихо, и врач во мне напомнил, что иногда, на большой высоте, люди становятся менее общительны. Возможно, передо мной симптом какой-то развивающейся проблемы. Уже очень скоро мы заговорили на вполне спокойных тонах. Алекс больше не сердился, но случившееся не объяснил и совсем не попросил прощения. Я старался судить непредвзято. «Гипоксия, головная боль и усталость, кого угодно подкосят», — рассуждал я. «Матисон, и тот говорил о проблемах с гневом. Я помню, как в Андах, впервые оказавшись на большой высоте, я стал таким вспыльчивым, что приходил в ярость от любого резкого звука. Наверное, Алекс разозлился, как Матисон. Ничего страшного, проехали. Я просто решил, что остаток пути на время дневных переходов буду держаться впереди, чтобы ему было посвободнее». Нас обоих это отличным образом устроило. Выпив чашку чаю, он рассказал мне о своем отце, который умер около семи лет назад после тяжелой болезни. Его, должно быть, тяготили мысли об отце. Вдобавок наступала годовщина смерти жены. Поэтому он и хотел, чтобы этот поход стал для него мирной медитацией, катарсисом. А я со своими настойчивыми расспросами, как люди себя чувствуют, устают ли, действовал ему на нервы. Хотя я и делал это для того, чтобы не упустить первых симптомов высотной болезни. В три часа мы выпили чаю с печеньем. Пошел сильный снег. Помирившись, мы с Алексом обменялись беспокойством насчет того, сколько жидкости пьет Майкл. Вполне вероятно, что он заболевает. За чаем он начал путаться. Решил, что мы говорим о Килиманджаро, хотя мы ее ни разу не упомянули. Определенная группа испытывала на себе тяжелое влияние большой высоты. До ужина, в шесть, я лежал в палатке за чтением "Путешествия в тишину». Снег перестал, прояснилось, и это значило, что еще похолодало. На высоте 4800 метров ложатся рано. 18 мая, среда. От высокого лагеря, 4874 метра, до Шегомпы, 4388 метров. через перевал, высотой тридцать пять метров. Ночью я просыпался каждый час. Болела голова, хотя днем я пил достаточно. Выпил пару таблеток и бупрофена. Помогло. Утро было погожее. Сегодня мы должны были дойти до ше гомпы. Позавтракав на воздухе, отправились в путь. Йен указал на долину на востоке, до которой оставалось еще около двух километров. и сказал, «Когда мы ходили в Ше на фестиваль 2012 года, мы поднялись по вон той долине и прошли по вон тому перевалу. Я решил, что там же вчера прошли Эйт и Чандра. Значит, это и есть Кангла. Выйдя из лагеря, мы перешли через реку и спустились в Новую долину. За рекой мы начали подниматься по склону в направлении Большого контрфорса». Мы обошли скалу сзади и поднялись на гладкий каменистый хребет. Примерно через два часа ходьбы мы подошли к тому месту, которое принимали за Кангла. Когда мы все собрались у низкого тура, отмечающего перевал, прямо над головой у нас пронесся большой орел, И в бреющем полете исчез где-то в долине впереди, словно указывая нам дорогу. Вид, открывшийся с высоты, был совершенно особенный. Перед нами раскинулась протяженная долина, которую нам, очевидно, предстояло преодолеть. Прямо позади возвышалась настоящая гора, большая, высокая, остроконечная, покрытая снегами, с ледяными карнизами, узкими гребнями и с желобами. Судя по карте, в высоту она достигала 5670 метров, однако, похоже, не имела названия. На западе открывался несравненный вид на массив Канжирова. За ним немного севернее высился одинокий зубилообразный пик, покрытый льдом — Шо-Карпо-Канг. Эта прекрасная вершина высотой 6556 метров производила сильное впечатление. Мы сидели у перевала за перекусом, когда Йенс спросил. «Как думаешь, Черный пруд там, внизу?» «Ага», — ответил я, — «внизу, слева». «Ну, а я думаю, что он направо, в соседней долине». В итоге оказалось, он совершенно прав. Но в тот момент мы совершенно запутались, где находимся и в какую сторону идти, чтобы попасть в Ше. Мы спустились в следующую долину, долину Мендокринг-Халы. Нам то и дело попадались снежные сугробы. Тропа вела нас по высокому правому берегу. И вдруг наша цель предстала перед нами, как на ладони, Данфисайл. По-прежнему далеко на севере. И это было очень странно, куда нас занесло? Начинало темнеть. Мы находились на куре вокруг Хрустальной горы, обходя ее по часовой стрелке, и она возвышалась на все 5576 метров по правую руку от нас. Информации об этой куре доступна очень мало. Ни Снеллгруф, ни Матисы на ее не ходили. Кавагути Экай намекает на то, что ходил, но не приводит никаких деталей. Точно известно, что в 1977 году кору совершил Джоэль Зискин, но его рассказ об этом путешествии в National Geographic не содержит никакой информации ни о маршруте, ни об ориентирах. Корнель Жест и его спутник Карма прошли кору вокруг Хрустальной горы в 1961 году когда совершали большое круговое паломничество по всему Долпа, и рассказ Жеста об их путешествии очень подробен. Они вышли из Ше, минуя шесть водяных молитвенных барабанов, и поднялись по к Кангла. «Маршрут на всем протяжении размечен белыми камешками, которые лежат горкой», — пишет Жест. «Через час ходьбы путешественник встречает большой валун с горкой камней наверху. Это место для поклонения». От него тропа уходит на север между двумя скалами. Жест упоминает и высшую точку коры, и спуск в долину, где мы теперь и оказались. Если представить кору циферблатом, то шея находится на отметке 3 часа, а мы ступили на маршрут примерно на 8 часах. Почти сразу на спуске нам повстречались камни Мани и чертены. В книге «Ландшафт Бон в Долпо» Мария Токинт приводит больше подробностей. Она утверждает, что происхождение коры неоднозначно. Ее присваивают себе и буддисты, и последователи Бон. Точно известно, что маршрут этот очень древний, и бонпо, По, сердце, соглашаются ходить кору по часовой стрелке в буддийской манере. В одном из первых чертенов, который попался нам на глаза, хранится, по словам Кинд, отпечаток лапы дракона, скакуна Тритона Ниимы Сенге. Легенда Бон гласит, что буддисты позаимствовали этого персонажа, назвали его Друтобом Сенге Еше, а с какуном его объявили Снежного льва. От чертена тропа увела нас вниз на плоскую площадку в естественном амфитеатре, под которым возвышалась Хрустальная гора. Считается, что лежащие здесь крупные валуны символизируют некоторых божеств. Из впадины дорога бежит по крутому подъему на заметно выдающийся утёс. По словам Жеста, эта скала символизирует дворец Дролмы с её двадцати одним проявлением. Мретта Кинт называет восхождение к нему «лестницей в небеса». «По лестнице в небеса я добрался до плоской вершины утёса и с восхищением увидел десятки маленьких квадратных конструкций высотой мне по колено». Они были выстроены из плоских камней, которые легко было найти в округе. Жест утверждает, что они изображают домики в миниатюре и называются «кхангпа». Здесь они с кармой жгли можжевельник и сами возвели символический домик. Мретта Кинд пишет, что эти конструкции возводят, дабы помочь душе после смерти вознестись в небеса и обрести благополучное перерождение. Эти домики носят название «намщетёнша». Дальше дворца Дролмы тропа вела наверх по головокружительно крутым склонам с влажными, рыхлыми осыпями. Местами попадались снежные скаты, крутые и гладкие, и переходить по ним надо было осторожно. Поскользнуться на таком было смертельно опасно. Я поражался, с какой легкостью мулы, трусившие чуть впереди, ходят и по льду, и по снегу, и по камню, по любому опасному участку, даже не замедляя шаг. должен признаться что раз или два держался за руку рамеша чтобы не упасть и очень ему был за эту помощь благодарен я все шел и шел день клонился к вечеру а ше все не показывался наконец я набрел на большую стену мани на каком-то перевале спуск с которого определенно вел на юг это плоская точка практически лук и Кинт пишет что это танцевальная площадка докини Здесь, остановившись, паломники поют и танцуют, прежде чем спускаться в ше. Ещё через 20 минут ходьбы я увидел далеко внизу по левую руку темно охровую скалу, а на ней монастырь Цакханг. Наконец-то я сориентировался. Вскоре показалась и сама гомпа, я даже разглядел лагерь группы Эйда. Спустившись так быстро, как только мог, я ступил на берег реки в 35 минут четвёртого. Как раз развьючивали мулов. Я кликнул Ванкчху. Вместе мы перешли через мост и отправились к лагерю Эйда. Место было просторное, и мы без проблем остановились неподалеку. Я поболтал с Чандрой, который подтвердил, что место для лагеря хорошее, а потом сел пить чай с Эйдом и Кеном. «Как это ты здесь спускался?» «Мы вот там, по долине, вниз шли», — сказал Эйд, указывая в направлении, противоположном моему маршруту. Да без проблем спускался, намного легче было, чем в прошлый раз, отвечал я, имея в виду поход двухлетней давности. Так что же, переварил ли Эй через настоящий кангла? Я все еще не знал толком, по каким местам мы ходили последние два дня, однако подозревал, что мы прошли больше половины коры. Так где же черт побери настоящий кангла? В 1956 году, чтобы добраться до Ше, Снэлгруф перешел через некий перевал Пхоксунду. Он описывает, как поднимался по долине Пхоксунду к Упоминает, что в это же самое время года видел примулы и сережки на иве. Он пишет, «На развилке мы начали подъем вдоль правого рукава, который теперь вел нас к северу. Через некоторое время ущелье превратилось в гладкий трог, и Снэлгруф стал лагерем под скалами в его верховьях». На следующий день он поднялся до последней стадии перевала и оттуда шел медленно. Мешала сланцевая особь, поднимаясь по которой мы все время скатывались назад. На перевале был снежный карниз, долго и осторожно спускаясь шаг за шагом, они соскользнули наконец на берег реки, которая течет по направлению Кше. Матиссон много пишет о том, как преодолевал перевал Кше. Шайлер пытался одолеть его на слишком большой высоте, немного дальше к западу, и добавил к путешествию лишний день. Его команде пришлось сделать много переходов туда-обратно, перетаскивая по клажу. Матисон и Шелли поднялись по берегу Пхоксундук-Халы до того места, где Канг течет с севера. Они попали в долину, поросшую кривыми березами и чахлыми ивами. Через несколько часов перед ними открылась пропасть в северных стенах, куда с ледяных полей стекают воды Канга. Неподалеку они разбили свой пещерный лагерь. Они точно не знали, где пролегает их маршрут, а карты тех мест были скорее игрой фантазии, чем точными документами. Так что Маттисон положился на исследователя тибетского буддизма Груба, который в 1956 году стоял лагерем в Верховьях каньона. На следующий день они обнаружили едва заметную тропу, ведущую в верховье мимо нескольких водопадов. Далее, в большой покрытой снегом долине, они разбили лагерь на снежниках, где не было ничего, кроме тишины и синевы, ветра и снега. Оттуда и до самого перевала они брели по колено в снегу. Перевалили они к востоку от черного пруда. В путеводители подолпа мои приятели Шан Притчард Джонс и Боб Гибнс. описывают маршрут очень чётко. Нагдалла и Кангла — это одно и то же. Два года назад мы с Эйдом и Чандрой поднимались тем же путем, что и в свое время с Нейлгрув и Матисон с Шайлером. Я определил это с точностью, заглянув в гималайское паломничество. Фотография 1956 года с видом сверху на последнюю осыпь перед Кангла точно совпадало с моим собственным снимком от 2014 года. Значит, мы с Аллаздером все таки побывали на Кангла, и теперь больше половины коры осталось позади.